Глава четвертая. Оптимизм. Мишель. «Ну ты даешь, Златовласка!» – шумно выдохнул Харек, едва за королем закрылась дверь. «Это было глупо, да? Я в совершенном опустошении упала на кровать». «Не знаю тебя, я бы решил, что ты сошла с ума. Наверное, у тебя были причины такое ляпнуть? У тебя что, еще и дар провидицы внезапно открылся? Тогда этого некрасианам можно по городам и селам водить, скрытые способности в девицах пробуждать», – фыркнул Кузьма. — Может, бежать еще не поздно? — в отчаянии спросила я. — Ладно, не паникуй, угомонись. Пока все не так страшно. Сбежать у тебя не получится. Говорю же, что найдут даже в жерле вулкана. — А кое-кто тебя даже воскресит для свадьбы. — тряхнул он хвостом. — Предлагаешь терпеливо сидеть и ждать, кого занесет на рынок первым? Я села на кровати, обхватив подушку руками, словно за ней можно было спрятаться ото всех проблем. Есть замечательная поговорка, что не делается все к лучшему. Включи оптимизм и радуйся жизни. Даже если рыночный женишок придется тебе не по душе, все равно выйди за него замуж. Подозреваю, что отделаться от него будет гораздо проще, чем от некроманта. Будешь на нем свои способности оттачивать, и он побоится тебе даже в глаза посмотреть, не говоря уже обо всем остальном. Я его тоже приструню, если понадобится. У меня острые зубы и тяжелый характер. Будет у нас ходить как шелковый, заверил меня Кузьма. «Может, послать весточку Рональду или Андресу, выбрать кого-то из них, обрисовать ему ситуацию и написать, мол, если я тебе на самом деле нравлюсь, зайди утром на рынок самым первым, тогда я стану твоей женой. И про обретение дара тоже надо добавить», – призадумалась я. «А кто из них тебе нравится больше?» – спросил Кузьма. «Не знаю. Никто». Тяжело вздохнула я. Оба какие-то мелкие, что ли, юнцы, трусливые. Каждый шаг делают, озираясь на родителей. И одеваются с таким шиком, что любая модница обзавидуется. Но, может, с годами возмужают? В любом случае, они приятнее и нормальнее некрасиана. «Значит, ты не можешь выбрать кого-то одного. Тогда давай напишем записки им обоим. Кто первый из них войдет на рынок, кто-то станет твоим мужем. Будем считать, что это судьба», – предложил Харек. «Ладно, давай», – согласилась я. Пусть это будет не совсем честно и совсем не спортивно, но я не видела выхода из той ситуации, в которую загнал отец. Представляю, как разозлится на меня та сестричка, у которой я уведу жениха. Невесело усмехнулась я. «Это все ерунда», – махнул лапкой Харюк. Они молодые, симпатичные принцессы, найдут себе новых женихов. Кстати, думаю, что Зарина составит отличную партию Некрысяну. Она спец по ядам, он некромант. Идеальная будет семья. Даже Ильма, знаток ядовитых животных, и то больше ему подойдет, нежели ты. Так что твой отец в любом случае получит свою провинцию Шантель и будет выигрыша. Я рад, что он согласился на твою пари. Ладно, посмотрим, что выйдет из этой безумной затеи. Подвела я итог. Кузя притащил мне письменные принадлежности, и я написала письмо сначала Рональду, потом Андресу. Но когда Кузя сложил эти послания в несколько раз и попытался выскочить с ними за дверь, то казалось, что отец наложил на выход удерживающие чары. Наверное, он предвидел такой коварный ход с моей стороны и принял превентивные меры. «Хвосты пляшивые!» – ругнулся Харек, потирая ушибленный нос. Он впечатался им, словно в невидимую преграду. «Ладно, мы пытались». Я обреченно опустилась на кресло. Перемещать эти листики своей магии я не рискну. Вдруг они окажутся во рту будущего жениха или в каком-то другом совершенно непредсказуемом месте. Я еще не настолько хорошо владею этими способностями. Не хочу нечаянно кого-то убить. «Выше нос, Златовласка!» – решительно заявил Харек, и я не успела охнуть, как он сиганул в окно. «Кузя!» – я в шоке кинулась на подоконник. Но, к счастью, красного пятна перед замком не разглядела. Через пятнадцать минут, показавшихся мне вечностью, Кузя вернулся с довольным видом. «Все отлично, миссия выполнена, послания переданы», – отрапортовал он, запрыгивая на диван из окна. «Спасибо, Кузя, но больше так не делай, ладно? Я чуть не посидела, когда подумала, что ты разбился», – покачала я головой. «Ладно, буду беречь твою хрупкую психику», – кивнул он. «Что ж, остается только ждать завтрашнего дня». Я почувствовала себя шариком, из которого выпустили воздух. «Все будет хорошо, Машуля, вот увидишь», – успокоил меня Пушистик.